Глава 7. Понедельник. Отставка. Харри зашел в магазин, открыл стеклянную дверь молочного отдела и прислонился к ней. Стащил потную футболку и закрыл глаза, ощущая кожей прохладный воздух. Синоптики предсказывали тропическую жару этой ночью, и люди в магазине запасались мясом для гриля, пивом и минеральной водой. У мясных полок спиной к Харри стояла женщина. Он сразу узнал ее по цвету волос и пышным формам. Когда она обернулась, Харри увидел, что на ней топик, по расцветке напоминающий зебру, но столь же обтягивающий, как тот, леопардовый. и Кнутсон подумала, положила коробки с бифштексами обратно, вместе с тележкой перешла к холодильнику и достала оттуда две упаковки трескового филе. Харри надел футболку и закрыл стеклянную дверь. Молока ему не хотелось. И мяса. И трески тоже. Ему хотелось чего-нибудь простого. Совсем немного, лишь бы это можно было съесть. Нет, он не был голоден, но желудок требовал еды. Он начал ныть еще прошлым вечером, и по опыту Харри знал, что если сейчас чего-нибудь не съесть, он не удержит в себе ни капли спиртного. Сейчас в тележке лежал пеклеванный хлеб и пакет из монополии через дорогу. Он добавил к этому полцы пленка, шесть упаковок пива гонза, безразлично продефилировал мимо фруктового отдела и оказался в очереди на кассу прямо за Вибекки Кнутсон. Не Ненарочно, но, возможно, и не совсем случайно. По-прежнему не замечая Харри, она обернулась... Наморщила нос, как будто почувствовала какой-то неприятный запах, чего Харри исключить не мог, и попросила у кассирши два блока легких сигарет «Принц». «А мне сказали, у вас там не курят». Вебекки повернулась, с удивлением посмотрела на него и подарила ему три разные улыбки. Первая была быстрой, автоматической вторая из тех, что возникают, когда мы встречаем знакомых, а когда касса осталась позади, появилась и третья улыбка. «Любопытная». «Вы, я погляжу, решили устроить себе пир», — сказала вибекки пытаясь утрамбовать покупки в один пластиковый пакет. «Вроде того», — пробормотал Харри и улыбнулся в ответ. Она слегка наклонила голову на бок. Полоски на топике дрогнули. «Много гостей?» «Немного, но все незваные». Кассирш протянула ему сдачу, но он кивнул на копилку армии спасения. А им нельзя указать на дверь. Улыбка вибекки теперь заиграла и в ее глазах. Ну, как раз таких гостей выдворить не так-то легко. Бутылки Джима Бима весело звякнули об упаковку Ганзы. Да? Старые товарищи-собутыльники? Харри посмотрел на нее. Кажется, она действительно хотела узнать, в чем дело. Это было для него тем более удивительно, что она, как ему показалось, жила вместе с таким правильным мужчиной. Вернее, такой правильный мужчина жил с ней. «У меня нет товарищей», — сказал Харри. «Стал быть, дама?» И, наверное, из Назойлевых. Ему захотелось открыть перед ней дверь, но та открывалась автоматически. Удивительно, но Харри этого не помнил, хотя покупал здесь продукты несколько лет подряд». Они вышли на улицу и теперь стояли друг напротив друга. Харри не знал, что ответить, поэтому сказал правду. «Три дамы. Иногда они приходят, если я недостаточно выпью». «Что-что?» — она прикрыла глаза ладонью от солнца и посмотрела на него. «Ничего, извинить, просто мыслью вслух. То есть мыслями это не назовешь, но все равно вслух. Наверное, я болтун. Мне...» Он не понимал, почему Вибекки до сих пор не ушла. «Они у нас все выходные по лестнице туда-сюда бегали», — сказала она. «Кто?» — удивился Харри. «Да полиция». До Харри медленно дошло, что с того дня, когда он был в квартире Камилы Луэн, прошли суббота и воскресенье. Он попытался найти свое отражение в витрине магазина. «Суббота и воскресенье. На кого же он сейчас похож?» — Вы, полицейский, нам ничего не рассказываете, — продолжала вибеки А в газетах пишут, что у вас пока нет никаких зацепок. Это так? — Я этим делом не занимаюсь, — ответил Харри. — А, ну да. Вибеки Кнутсон кивнула и снова заулыбалась. — А знаете что? — Что? — На самом деле ничего страшного. Пару секунд Харри соображал, что она имеет в виду, потом засмеялся и зашелся жутким кашлем. «Забавно. Я вас раньше в этом магазине не видел», — сказал он, отдышавшись. вибекки пожала плечами. «Кто знает. Может, мы скоро опять встретимся». Она наградила его лучезарной улыбкой и пошла домой. Пластиковые пакеты и ее пышные формы покачивались из стороны в сторону. «Ты, я и африканский зверь». Эта мысль показалась Харри такой громкой, что он испугался, не произнес ли он ее вслух. У входной двери дома на Софии с Гаты сидел мужчина. Пиджак он перекинул через плечо. Рубашка темнела пятнами пота на груди и подмышками. Одной рукой мужчина держался за живот. Увидев Харри, он встал. Харри задержал дыхание и собрался с силами. Это был биярный Меллер. «О, Господи, Харри! О, Господи, шеф!» «Знаешь, как ты выглядишь?» Харри достал ключи и ответил вопросом на вопрос. «Вы считаете, я не в лучшей форме?» «Тебя же попросили помочь нам с расследованием на выходных, а от тебя ни слуху, ни духу и на работу сегодня не вышел». Проспал, шеф. Это, кстати, не так далеко от истины, как вы думаете». — Может, и предыдущие четыре недели ты тоже проспал до того, как я тебя вызвонил в прошлую пятницу? — Ну, уже на вторую неделю туман рассеялся. Я позвонил на работу, но мне сказали, что я, значит, в отпуске. — Полагаю, это ваш круг дела? Харри начал подниматься по лестнице. За ним по пятам следовал начальник. — Мне пришлось! — простонал Меллер, снова хватаясь за живот. — Четыре недели, Харри! — Харри! Mm -hmm. — На секунду по вселенским масштабам. И ни единого слова о том, где ты пропадаешь. Харри не без труда вставил ключ в замок. Сейчас услышьте. Что именно? Единое слово о том, где пропадаю. Здесь. Харри распахнул дверь квартиры и их обдало кисловато сладковатой вонью старого мусора, пива и сигаретных окурков. — Вам было бы легче, если бы вы это знали. Он вошел внутрь. Мюллер и тут последовал за ним, хотя и не без колебаний. — Можете не разуваться, шеф! — крикнул Харри из кухни. Мюллер тяжело вздохнул и постарался пройти через комнату так, чтобы не наступить на разбросанные по полу пустые бутылки, переполненные пепельницы и виниловые пластинки. — Ты что же, Харри, хочешь сказать, что все эти четыре недели ты сидел тут и пил? — Я делал перерывы, шеф, долгие перерывы. Я ведь в отпуске, верно? На прошлой неделе я практически капли в рот не взял. — У меня плохие новости, Харри! — крикнул Мюллер, открывая оконную защелку. Ему пришлось трижды навалиться всем телом на раму, прежде чем окно открылось. Он снова охнул и расстегнул ремень и верхнюю пуговицу на брюках. Обернувшись, он увидел в дверях Харри с открытой бутылкой виски в руке. Что за новости? Харри посмотрел на расстегнутый ремень. Пороть меня пришли. А или насиловать? Живот болит, пожаловался Мюллер. Несварение желудка. Мм. Харри понюхал горлышко бутылки. Несварение желудка — это занятно. Я и сам маялся животом, поэтому почитал кое-какую литературку по этому вопросу. Переваривание пищи занимает от двенадцати до двадцати часов. У всех. И пища проходит через ваши внутренности не дольше, а просто больнее. Харри, по стаканчику, шеф, пахнет вроде как настоящее. — Я пришел, чтобы сказать все, Харри, стоп! «Завязали?» — с интересом спросил Харри. «Заткнись!» — Мюллер ударил по столу так, что пустые бутылки подпрыгнули. Потом он осел в зеленое кресло и провел рукой по лицу. «Много раз, Харри, я рисковал своей должностью, чтобы спасти твою. Но ведь есть люди, которые для меня ближе, чем ты. Это о них я должен заботиться. Все, Харри, больше я тебе помогать не смогу о Харри плюхнулся на диван и налил виски в ближайший стакан. — О помощи я вас не просил, шеф, но все равно спасибо. — За все хорошее ваше здоровье. Мюллер глубоко вздохнул и закрыл глаза. — Знаешь что, Харри, иногда ты ведешь себя как самый наглый, эгоистичный и тупой в мире мешок с дерьмом, — с обидой сказал он. Харри пожал плечами и залпом осушил стакан. «Я написал приказ о твоей отставке». Харри налил себе еще. «Он лежит на столе начальника криминальной полиции. И не хватает только его подписи. Ты понимаешь, что это значит, Харри?» Харри кивнул и поинтересовался. «Вам точно не налить перед уходом, шеф». Мерлер встал. В двери он обернулся. «Ты не представляешь, как мне больно видеть тебя таким, Харри». «Ракель — и это работа. Вот и все, что у тебя было. Сначала ты не сумел удержать, Ракель, а теперь — работу». «Я потерял и то, и другое четыре недели назад», — подумал Харри, и эта мысль на батом отдалась в его голове. «Мне действительно больно, Харри». И дверь за Мюллером закрылась. Сорок пять минут спустя Харри уже спал в кресле. «Да...» Гости к нему пришли. Но не три дамы, а начкрим. Четыре недели три дня назад начальник криминальной полиции сам предложил устроить встречу в боксере, приюте блаженных бражников. Под самым носом главного управления и в двух шагах от грязных задних дворов со сточными канавами. Только он сам Харри и Рой Квинсвик. Объяснив это тем, что, покуда не принято никакого решения, действовать лучше по возможности неофициально, чтобы у него всегда был путь к отступлению. О таком пути для Харри он не говорил. Харри опоздал в боксера на четверть часа. Ночхрим сидел за одним из дальних столиков с бокалом пива. Когда Харри подсел к нему, он кожей почувствовал его тяжелый взгляд. Глубоко посаженные голубые глаза сверкали по обе стороны от узкой аристократической переносицы. У начальника были густые седые волосы, прямая осанка и поджарая фигура, насколько позволял возраст. В общем, он был из особой породы 60-летних стариков. Сложно поверить в то, что они когда-нибудь будут выглядеть по-настоящему старыми. В криминальном отделе его называли президентом не только из-за овального кабинета, но и потому, что разговаривал он как глава государства, особенно в официальной обстановке. Но сейчас обстановка была, по возможности, неофициальной. Начальник криминальной полиции открыл безгубый рот и спросил «Вы один?» Харри заказал официанту минеральную воду Фаррис Взял со стола меню, изучил первую страницу и как можно беззаботнее бросил. Он передумал. «Ваш свидетель передумал?» «Да». Ночкрим медленно тянул пиво из бокала. «Он был готов выступать свидетелем в течение пяти месяцев», — добавил Харри. «Мы с ним говорили еще позавчера. Как вы думаете, свиные рульки тут ничего?» «Что он сказал?» Мы договорились, что сегодня я заберу его после службы в филадельфийском приходе. А когда я туда пришел, он сказал, что передумал. Он понял, в машине со Сверро Ульсоном сидел все-таки не Том Волер. Собеседник посмотрел на Харри. Потом резким движением вскинул левую руку и взглянул на часы, что, как понял Харри, означало завершение встречи. Тогда нам остается только предполагать, кого именно видел в машине ваш свидетель. Что скажете, Холли?» Харри сглотнул, посмотрел на меню. «Рульки. Пожалуй, все же свиные рульки. Извините, мне пора. Запишите на мой счет». Харри выдавил смешок. «Вы очень любезны, шеф. Не буду лукавить. У меня было неприятное предчувствие, что мне грозит остаться тут наедине с меню». Ночкрим нахмурился и с раздражением в голосе ответил, «Позвольте мне не лукавить с вами, холя Всем известно, что вы с инспектором Воллером на дух друг друга не переносите. В тот самый момент, когда вы представили мне свои высосанные из пальца обвинения, у меня возникло подозрение, что на ваши доводы сильно повлияла личная антипатия. И это подозрение, насколько я понял, полностью подтвердилось». Начальник криминальной полиции отодвинул бокал от края стола, встал и застегнул пиджак. — Посему, Холя. скажу вам кратко и, надеюсь, ясно. Убийство Эллен Йельтон раскрыто, а дело закрыто. Ни вы, ни кто-либо еще не представили достаточных оснований для нового расследования. Если вы еще раз вернетесь к этому делу, это будет нарушением приказа. И я без колебаний подпишу бумагу о вашей отставке, и не потому, что я сквозь пальцы смотрю на преступников в наших рядах, а потому, что мой долг — поддерживать рабочую обстановку и не допускать, чтобы личные отношения влияли на служебные». «Нам не нужны те, кто на пустом месте наводит панику. Если я еще раз узнаю о ваших обвинениях против Воллера, вас немедленно отстранят от должности и дело передадут в со «Какое дело?» — глухо спросил Харри. «Воллер против Вельтон. Холле против Воллера!» Начальник ушел, а Харри продолжал сидеть и смотреть на полупустой бокал. «Да, он мог послушаться приказа». Но это ничего бы не изменило. Он уже готов. Он проиграл и теперь превратился в угрозу для своих. Предатель-параноик, часовая бомба, от которой предпочтут избавиться при первой возможности. Стоит только Харри дать повод. Официант принес бутылку Фарриса и спросил, не будет ли он заказывать что-нибудь из еды или напитков. Харри облизнул пересохшие губы. Стоит только дать повод, и все покатится, увеличиваясь в размерах, как снежный ком с горы. Он отодвинул Фаррис в сторону и ответил официанту. Четыре недели и три дня назад все началось. И закончилось.